Глава 16 Марии еще никогда не было так стыдно. Она думала, что все ужасные вещи, которые только могли с ней случиться, сегодня случились. Ее едва не изнасиловал знакомый оборотень. Она едва не отдалась Демьяну на поляне. Она ушла из дома, противореча воле отца. Она заключила позорный договор с вампиром, и она снова потеряла голову от прикосновений Дарова. Кульминацией стало то, что их застал целующимися незнакомый мужчина, и она сидела на столе, обхватив ногами бедра Демьяна. «О!» — вырвалась она, И уткнулась в шею Демьяна. Тот поднял голову и поздоровался. Рад тебя видеть, Аркадий. И вам доброго вечера. В голосе мужчины проскальзывали насмешливые нотки, но они звучали по-доброму. Мол, ребята, извините, что прерываю. На самом интересном месте. Мы тут расположились в твое отсутствие. Как ты и рекомендовал. Демьян стоял в полоборота, загораживая Марию от хозяина, давая возможность последней прийти в себя. Та оценила его заботу. Но сколько ни прячься, все равно рано или поздно придется преодолеть стыд и начать общение с Аркадием. Мария чуть отодвинулась от Демьяна, И он позволил ей соскользнуть на пол. Как только она встала на ноги, то почувствовала себя более уверенно, хотя щеки продолжали полыхать. «Здравствуйте!» поприветствовала она хозяина дома и обернулась к нему. Теперь она поняла предупреждение Демьяна о том, чтобы она постаралась скрыть свои негативные эмоции, когда впервые увидит Аркадия Илларионова. Перед ней стоял мужчина с необычной внешностью. Огромного роста, даже Демьян по сравнению с ним казался невысоким, с четко выраженной мускулатурой борца-тяжеловеса. Его мышцы бугрились даже под одеждой черными кожаными брюками и плотной курткой. На шее четко вырисовывались толстые вены. Лицо. Лицо было полностью покрыто непонятными линиями и иероглифами, но это были не татуировки, а часть кожи. Точно сама природа нарисовала их в момент рождения мужчины. Мария быстро отвела взгляд от его лица. Неприлично столь пристально рассматривать незнакомца. Тот, заметив ее реакцию, улыбнулся и сказал. «Милая, там, куда ты собираешься отправиться за своей матерью, ты встретишь и не таких персонажей». «Извините, я...» «Не стоит оправдываться, все нормально». Демьян подбадривающе обнял ее за талию и притянул к себе. Мария не стала сопротивляться. «Какие новости, Аркадий?» «Новости обнадеживающие. Завтра портал будет открыт, и вы сможете попасть в Досали. Портал будет свободен не более пяти минут завтра и в следующий раз откроется ночью через день. То, что нам и требуется». Главное, успеть по времени. Как поняла Мария, Досоли — это мир демонов. Но уточнять при Аркадии она не стала. Демьян снова кивнул. «Понятно. По времени мы должны успеть. Известно имя перевозчика?» «Борж». Демьян неприлично выругался. «Это уже хреново». «Старый знакомый?» «Есть такое дело. Он тоже был моим перевозчиком. И когда я пришел в себя, то малость побуянил с ним». Аркадий, закинув голову назад, рассмеялся. «Не ты первый, Даров Демьян, не ты последний. Борщ, хоть и отъявленная сволочь. И торгаш, но он не злопамятная сволочь. С ним можно иметь дела». «Хоть с кем-то в этом гребаном мирке можно иметь дела», жестко произнес Демьян, и его рука на Марии сжалась. И у нее промелькнула мысль, а что стоит Демьяну вернуться туда, где он был пленен, где потерял прошлое, жил без будущего, а в настоящем была только смерть. Мария никогда об этом не задумывалась. И следом пришла еще одна мысль. Не ради ее тела он готов снова вернуться в преисподнюю. Есть же еще причина. Лучше там ни с кем не иметь дел. Лицо Аркадия тоже стало суровым. Ладно, голубки, я вас вынужден покинуть. Можете продолжить на том моменте, где остановились. Кстати, буря за окном не шуточная, так что не рекомендую совершать ночные пробежки». Он подмигнул вновь покрасневшей Марии. «В погребке найдете вина на самый изысканный вкус. Презент от моего отца. Пользуйтесь. И даров. С возвращением». С этими словами Аркадий развернулся и был таков. Они снова остались одни. Возникла неловкая пауза, после которой Мария сказала. «У меня очень много вопросов. Ты мне ответишь на них?» Тема вопросов. «Твой друг и тот другой мир. Досоли. Кажется, вы его так называли». То есть разговор намечается долгий. Ей показалось или в его глазах на самом деле заплясали довольные чертята? По всей видимости, да. Тогда я предлагаю воспользоваться предложением Аркадия и выпить вина. Не против? Нет. Какое предпочитаешь? Белое, красное, полусладкое, крепленое. «Выбери ты, у тебя больше опыта в подобных делах». Мария не стала признаваться, что она является противницей спиртных напитков. Сейчас ей захотелось расслабиться, снять мышечное и моральное напряжение. По крайней мере, ее знакомые часто употребляли выражение «хочу расслабиться», после чего отправлялись в ближайшую таверну. «Хорошо. Я за венома, ты располагайся в гостиной». Какая именно комната была гостиной, Мария уточнять не стала. Она прошла в ту, где горел камин, и устроилась на полу на шкуре горного козла. Она достала телефон и посмотрела, нет ли пропущенных звонков или сообщений. Но ее ждало разочарование. Не было сети. Она приказала себе не думать о доме и о реакции отца. Не следует накручивать себя раньше времени. Она будет решать проблемы по мере их поступления. Демьян вернулся быстро, неся с собой две бутылки. «Я не знаю, какое ты предпочитаешь» поэтому решил взять две. Он поставил бутылки на небольшой столик и со словами «Сейчас буду». Снова исчез. Мария с подозрением посмотрела на бутылки. Признаться Демьяну, что она ни разу в жизни не пила. Или не стоит? Пожалуй, не стоит. Через пять минут он опустил перед ней на пол Большой поднос с фруктами и нарезками из сыра и ветчины. Туда же вскоре отправились и два высоких хрустальных фужера. — У нас с тобой получается небольшой фуршет, — заметил он, опускаясь к ней на пол. Камин остался за его спиной и теперь отбрасывал причудливые блики на его лицо и волосы. Его глаза отражали пламя, и Мария, как зачарованная, некоторое время не могла оторвать от них взгляда. «Что-то не так, Маша?» — спросил мужчина, открывая обе бутылки. «Нет, все хорошо. Как хорошо, может быть, в моей ситуации?» «Ты не можешь не язвить. Извини». Срабатывает инстинкт самосохранения. — Странный у тебя инстинкт. — Это мы обсуждать не будем. Демьян пожал плечами. — Как тебе удобно. Видишь, какой я покладистый. — Надолго ли? Мария поддержала его легкий флирт. — Какое вино будешь? — Белое. Мария, оно показалось более безопасным. «Я составлю тебе компанию». Демьян разлил игристую жидкость по бокалам и один протянул Марии. «Думаю, мы с тобой обойдемся без тостов». «Поддерживаю». Согласилась девушка и пригубила вино. Оно оказалось терпким и приятным на вкус, и она сделала еще несколько жадных глотков. А «Оно неплохо утоляет жажду!» «Не стоит пить сразу много на голодный желудок. Ты же ничего, кроме кофе, не пила. Съешь хотя бы несколько фруктов!» Мария потянулась за крупной клубникой и отправила ее в рот. Она не видела, каким жадным взглядом проводил ягоду Демьян и тотчас отвернулся, точно внутри него — Происходила беспощадная война. Вкусно! Улыбнулась девушка и сделала еще один глоток. Я рад, что тебе нравится. Если честно, даже не ожидала, что мне придется вино по вкусу. А как быстро я смогу опьянеть? Демьян улыбнулся. Не терпится напиться. Напротив! — Хочу знать свой лимит, чтобы не перепить. — Если ты мало употребляешь спиртного, то пару бокалов будет достаточно. Иначе с утра будешь мучиться с похмелья. Хотя оборотни регенерируют, и, думаю, похмелье им не грозит. Мария пожала плечами. Ей не доводилось общаться с пьяными оборотнями, В окружении Альфы пьянство не приветствовалось. «Тогда, надеюсь, мне удастся остановиться вовремя». Она отправила в рот еще одну ягоду. «Демьян, я жду твоего рассказа». «С чего именно начать?» «Сначала» — она улыбнулась. Исчерпывающий ответ. «Ты правильно поняла, что до соли. Мир, где правят демоны. Это место, непригодное для жизни большинства существ. Там неоднозначный ландшафт, где-то переизбыток воды, и она сочится прямо из почвы, но не превращается в озера и водоемы, потому что яркое, удушливое солнце наполовину истощает ее. А где-то За фляжку воды перегрызают друг другу глотки, причем в прямом смысле. Высшая каста демонов возводят себе дворцы и замки, а могут жить в пещерах, в необъятных горах и властвовать в подземных ходах, которые охватывают весь соли. Некоторые демоны пользуются магией, другие ей обделены и довольствуются только дюжей физической силой он замолчал чуть прищурил глаза отчего тонкая сеточка морщин заструилась вокруг уголков глаз неожиданно мария почувствовала отчаянное желание дотронуться до этих морщин разгладить их ведь можно просто протянуть руку и прикоснуться к его лицу. Вместо этого она сделала еще один глоток и отправила в рот следом несколько виноградинок. «Картина вырисовывается незавидная», заметила она, отводя взгляд от его глаз. «Это только начало. Я плохой рассказчик и не могу нарисовать полную картину». Я хочу, чтобы ты немного представляла то место, где сейчас живет Анна. Досали населен только демонами? Если бы. Было бы куда проще. Но недаром Досали называют проклятым миром. Это место — сборище разных тварей и монстров. Нигде из других миров «Нет столько разновидностей чудовищ, сколько там». «Чудовищ?» — Мария поморщилась. «Еще пару недель назад для нее самыми ужасными чудовищами были семья Даровых». «Да, твоя фантазия может смело нарисовать монстра, любого, с тремя глазами, двумя клыкастыми пастями» с пятью ногами и чешуей, источающий яд. И ты можешь смело быть уверена, что вероятность встретить его в пустынях и горах соли будет составлять процентов 80%. 80. Почему 80? Потому что чудовище, нарисованное тобой, будет лишь немного отличаться от реального. Допустим, ко всем прочим достоинствам, У него будет еще и хвост кинжал. «Ты меня не разыгрываешь?» Мария становилась не по себе от его слов. «Это немного преуменьшенно. Я так понимаю, ты отправишься со мной через портал?» «Конечно!» — с жаром воскликнула девушка. «Вот я и хочу, чтобы ты была немного подготовленной». «Демоны, чудовища? Кто-то еще?» «Обычные люди. Вампиры, оборотни, колдуны, очень редко ангелы. Всех хватает». «И они там живут? Властвуют, сражаются, любят и умирают?» «Ты перечислила почти верно их занятия, за исключением одного». Демьян цинично усмехнулся, И сменил положение. Растянулся во весь рост на шкуре. Там не знают, что такое любовь. Родившихся младенцев, неважно, какой расе они принадлежат, сразу же отлучают от матерей, чтобы у тех не возникало привязанности. Матери спокойно отдают малышей, потому что им неведома забота и внимание. Ужас! Это их мир, и местные жители вполне адаптированы к нему. «Хорошо. Допустим, я немного поняла, что ты мне хотел сказать. Но зачем похищать людей с других миров?» «Для забавы». «Для забавы? И только?» «И только». «Немыслимо». «Это их сущность, волчица». Твоя сущность перекидываться прекрасным хищным зверем и бегать по лесу. Их манипулировать друг другом, убивая и подчиняя. «Тогда кто в Досоли Аркадий? Властелин какого-то города? Наместник области? Он непростой человек и, как я поняла, в Досоли занимает непростое положение». Демьян не спешил с ответом. Он тоже сделал несколько глотков и поставил бокал на поднос. Взял в руки киви и покрутил его, прежде чем надкусить. С Аркадием все не так просто. Он человек-легенда, хотя человеком его очень сложно назвать. Его предыстория обросла легендами. Когда-то, возможно, в параллельном мире, или в нашем, или несколько сот лет назад, я точно не знаю. А он не любит говорить о прошлом. Он был обычным дрампиром». «Дрампир?» — уточнила Мария. «Это потомок вампира и человека?» «Да. Его мать является смертной женщиной». А отец, влиятельный князь Велес Сандровский. Он жил обычной жизнью, служил телохранителем, пока не пошли слухи, что погиб один из воинов. Предвидя твой вопрос, рассказываю, кто такие воины. Их всегда трое. Три бойца, искуснейших воина, обладающих сверхсилой и сверхмощью, даже для сверхъестественных существ. Они могут проходить сквозь миры и сквозь временные рамки. Откуда они берутся, кому служат тайна для окружающих, в том числе и для них самих. Обратила внимание на телосложение и природные татуировки Аркадия. На них сложно не обратить внимания. Так это результат деформирование его тела. В прошлой жизни он был обычного телосложения, а когда мужчина становится воином, то получает подобные украшения. Они способствуют быстрой адаптации к различным мирам. То есть Аркадий живет и в Досали, и в нашем мире? Не совсем. Я не знаю, где он живет. Дом, в котором мы сейчас находимся, — его собственность. Он его использует как перевалочный пункт, место, где можно отдохнуть. В Досоле он занимается тем, что борется с разными тварями, уничтожает их и сдерживает проникновение, как в наш мир, так и в миры, подобные нашему. Также он способствует освобождению пленных. Частично мы, я имею в виду, дары, обязаны ему моей свободой. Я мог по-прежнему оставаться ассасином демонов. У Марии неприятно кольнуло в области груди, когда она представила плененного Демьяна и то, что он мог никогда не появиться в ее жизни. Последняя мысль заставила Марию снова пригубить вино. Что-то она начинает рассуждать неадекватно. С чего бы ей тогда волноваться о том, что судьба могла не свести их вместе? Получается, Аркадий служит некой миссии? Можно считать и так. Он не особо открывается, и я его понимаю. В чем именно? Мария покрутила в руках бокал и заметила, что он почти пуст. Вино осталось на донышке. Трудно жить, постоянно выполняя долг перед миром. Ты перестаешь принадлежать самому себе. У тебя есть обязательства, которые ты должен выполнять. «Теперь я понимаю твое замечание, что он не особо доволен своей участью». Демьян повел бровями. «Кто его знает? Еще вина?» «Наверное, можно. Но я хотела бы попробовать другого. Красного». «Оно более крепкое. Предупреждаю честно, чтобы потом не было никаких претензий» мария не задумываясь кивнула в теле образовалась приятная легкость которая ей нравилась она на самом деле расслабилась ничего страшного я думаю не произойдет демьян многозначительно на нее посмотрел, но промолчал его самого легкое вино не могло опьянить Да и он предпочитал сохранять здравый ум, находясь в доме, где располагался портал в мир демонов. Мало ли что. Правильно ли он делает, беря с собой Марию в Досали? Сегодня он погорячился, когда велел ей взять вещи и следовать за ним. В его планы входило вызволить Анну Абашеву, но он собирался это сделать. Без Марии хотел сделать ей приятное. Досали непростое место, но что-то ему подсказывало, что если он сейчас пойдет на попятную и скажет Марии сидеть в доме, она его не послушает. И когда он пройдет через портал, она может натворить глупостей. Портал имел проход не только в Досали, где гарантии, что пока он будет в Досали, портал не откроется вновь. И тогда он Марию потеряет раз и навсегда. В области сердца мышцы интенсивно сократились, а брови сошлись на переносице. Ну уж нет. Пока он жив, он не допустит исчезновения Марии. Она его волчица. И точка. Он подлил ей вина, отметив, как она разрумянилась. Она по-прежнему держалась на расстоянии, но стала на него бросать неоднозначные взгляды, думая, что он их не замечает. Он тоже немного успокоился. По крайней мере, ему уже не хотелось свернуть ее очаровательную шейку. Но смена ее настроения по-прежнему выводила его из себя. Девчонка, одним словом. Но чертовски соблазнительная. Девчонка. Демьян! А Анна будет помнить жизнь в нашем мире? Задала Мария вопрос, волновавший ее с тех пор, как она узнала о существовании матери. Она вспомнит отца, меня? Трудно сказать. Все зависит от того, в каком количестве ее опаивали кровью жрицы. Если предположить, что последних пару месяцев ей ее не давали, и она смогла преодолеть ломку, не сойти с ума, то она вспомнит, кто она. Она может сойти с ума? Мария содрогнулась от ужаса. Нет, только не это. Судьба не может сыграть с ней столь злую шутку. Когда у нее появилась надежда на обретение материнской любви, ее не могут лишить шанса. Такое случается. Понимаешь, кровь жрицы демонов можно сравнить с сильнейшим наркотиком который только можно придумать. Ты находишься, как в тумане. У тебя есть жизнь, и вроде бы ее нет. Ты живешь, но ничего не чувствуешь. Никакие эмоции тебя не тревожат. Есть хозяин, который отдает приказы, и ты их выполняешь. Ужас. Не спорю. Незавидная процедура потерять себя. Мария, чтобы успокоить поднимающееся волнение, отпила красного вина. Да, оно было более крепким, но не менее приятным. «Ты тоже проходил через ломку?» Демьян невесело улыбнулся. «А как же? Проходил». «И?» «Я не придумал ничего лучше, как...» Убить себя. Мария вздрогнула и пролила немного красноватой жидкости на себя. Она даже не обратила на это внимания, шокированная его словами. Ей и в голову не могло прийти, чтобы Демьян Даров, сильный волевой мужчина, предпринял попытку убить себя. «Ломка была такой сильной?» Почти неслышно спросила она и опустила голову. Кому как. На тот момент мне легче было убить себя, чем испытывать постоянную, раздирающую изнутри боль. Кровь жрицы содержит яд, и, проникая в кровь, становится частью тебя. И я не нашел ничего лучшего, как выдернуть себе кадык. Он говорил с циничной усмешкой, точно рассказывал не о попытке самоубийства, а о чем-то будничном, что с ним случается каждый день. Вот тут Мария стала по-настоящему дурно, и она залпом осушила бокал с вином. Поперхнулась, но быстро пришла в себя и закусила клубникой. «Вот откуда у тебя этот шрам?» Было дело. Но я не рассчитал свои силы. На тот момент я сильно ослаб. Это и спасло меня. Я нанес себе травму, но не смертельную. Именно в таком состоянии, истекающем кровью, меня и нашли Арсений с Аркадием.